А тем временем, как только камень, закрывавший вход в пещеру идолов, встал на свое место, трое пленников, застрявших в сердце священной горы, сразу очутились в кромешной тьме. Фрэнсис и Леонсе ощупью нашли друг друга и взялись за руки. Еще миг, и он обнял ее. И сладость этого объятия наполовину смягчила обуявших ужас. Они слышали, как Торрос тяжело дышит рядом. Наконец он пробормотал. «О, мать Божья, вот что называется быть на волосок от смерти. Еле ноги унесли. Что-то с нами дальше будет». «Дальше будет еще много всяких страстей, прежде чем мы выберемся из этой дыры», — заверил его Фрэнсис. «А выбраться все-таки надо, и чем скорее, тем лучше». Порядок продвижения был быстро установлен. Фрэнсис пошел вперед, нащупывая левой рукой стену. За ним следовала Леонсия, которую он велел покрепче ухватиться за его куртку. А Торрес шел с ним рядом, держась рукой за другую стену. Они все время переговаривались, чтобы не отставать и не опережать друг друга. И главное, не разминуться, свернув в боковые галереи. К счастью, пол в туннеле, ибо это был самый настоящий туннель, оказался ровный, так что они хоть и шли ощупью, но не спотыкались. Фрэнсис решил не зажигать спичек, пока в этом не будет крайней необходимости, и чтобы не свалиться в какой-нибудь колодец или яму, осторожно выставлял вперед сначала одну ногу и, только удостоверившись, что ступил на твердый грунт, переносил на нее всю тяжесть тела. В результате продвигались они медленно, делая не более полумили в час. Только раз на всем пути им встретилось такое место, где туннель разветвлялся на две галереи. Тут Фрэнсис зажег драгоценную спичку, вынув ее из водонепроницаемой коробочки, и увидел, что обе галереи совершенно одинаковы. Какую же из них выбрать? По какой пойти? — Придется сделать так, — сказал Фрэнсис. — Пойдем по этой галерее. И если она нас никуда не приведет, вернемся к отправной точке и пойдем по другой. В одном можно быть твердо уверенным, эти галереи, безусловно, куда-нибудь ведут, иначе майи не трудились бы их прокладывать.